ролина захихикала без сомнения она представила себе тетю гленду верблюдом это здесь не телевизионный сериал тетушка меди фыркнул эти гленда и слава богу что нет согласилась то если это было бы так то я бы все равно уже давным но она потеряла красную нить все же совершенно просто сказала холодно шарлота все думали что ген у меня а на самом деле он у бендалин она отодвинула свою тарелку и встала вот и пусть теперь посмотрит как она с этим справится шарлота погоди!» Но Тетя Глэнна не смогла помешать шарлоте выплатить из комнаты, и прежде чем выбежать следом за ней, она бросила очень злой взгляд маме. «Тебе действительно должно быть стыдно, Грейс!» «Она действительно общественно опасна», — сказал Ник. Леди Ариста глубоко вздохнула. «Мама тоже вздохнула». Мне пора на работу, Гвиндолин. Я договорилась с мистером Джорджем, что он заберет тебя из школы. Тебя пошлю для элапсирования в 1956 год. В надежный подвал, и там ты сможешь спокойно делать свои домашние задания. Здорово! — воскликнул Ник. Я подумала о том же. А потом ты сразу же приедешь домой, сказала леди Ариста. А там уже и день кончился, заметила я. Неужели теперь так и будет выглядеть мой обычный день? Пусть и для элапсирования в Темпль Там сидеть в скучном подвале, делать уроки и, наконец, домой к ужину. Что за кошмар!» Тетушка Мэти потихоньку ругалась, потому что заехал рукавом своего утреннего халата в мармелад на ее хлебе. «Я всегда говорила, что в это время лучше всего оставаться в постели!» «Точно!» – подтвердил Ник. Мама, как всегда, поцеловала на прощание его, Каролину и меня и тихонько сказала, «Если ты случайно встретишь в прошлом моего отца, поцелуй его от меня». Леди Ариста вздрогнула при этих словах. Она молча отпила чаю, затем посмотрела на часы и сказала, «Вы должны поторопиться, если хотите вовремя прийти в школу». «Позже я обязательно открою детективное бюро», — сказала Лесли. «Мы как раз прогуливали географию миссис Каунтер и втеснулись вдвоем в кабинку женского туалета». Лесли сидела на крышке унитаза, держа толстый болкнот на коленях, а я облокотилась спиной на дверь вдоль и поперек, исписанную ручками и эдингами.